Глава 29. О том, почему вдова Гарго и Тамаза Магараф поехали в город Больших Жаб и что они там видели во время всеобщей забастовки. 7 марта Тамаза Магараф в состоянии крайнего возбуждения прибыл в Багбук. Дело в том, что, просматривая захваченные им с собой в дорогу газеты, он наткнулся на стенограмму последнего слова доктора Попфа и прочел в ней фамилию директора усовершенствованного приюта. Альфред Вендерхунд всегда вызывал в Магарафи, как и во всех, кто с ним соприкасался, тревожное, неопределенное, неприятное чувство. То, что доктор Попф обвиняет некоего... Альфреда Вандерхунта в присвоении секрета эликсира Береники поразила Магарафа и усугубила его чувство неприязни к его недавнему начальнику. Но и сейчас Магарафу не могло прийти в голову, что он в сущности два месяца помогал Вандерхунту в преступном, фантастически извращенном применении изобретения доктора Попфа. Заняв недорогой номер в гостинице, Магараф разыскал комитет защиты Попфа и Анера, получил там адреса жен обоих заключенных и отправился вручать им письма от Пилепского комитета защиты. Береника, узнав, кто принес ей это трогательное письмо, одно из многих тысяч, полученных его и женой Анера, расплакалась. Она спросила, надолго ли он в Багбуке. Магаров сказал, что не уедет, пока ее муж не будет выпущен на волю. Затем он замялся, покраснел и спросил, не нуждается ли она в деньгах. У него их много. Он неплохо зарабатывал последние два месяца. Береника поблагодарила, но отказалась. Ей ничего не нужно. Деньги ей и госпоже Анера присылают отовсюду, буквально изо всех уголков мира, но им... «Много не нужно, они передают эти средства на нужды Центрального комитета защиты». «Мне даже не приходится тратиться на квартиру», — сказала она. «Видите, меня приютили мои чудесные соседи и старинные друзья». Присутствовавшие при этой беседе супруги Бомболи ужасно смутились, а госпоже аптекрыши настолько срочно потребовалось всплакнуть, что она выбежала из столовой, так и не простившись с гостем. От Береники Магараф вернулся в Комитет защиты и предоставил себя в его распоряжение. «Я обязан доктору Попфу больше, нежели жизнью», — сказал он. «Мне ничего не нужно, кроме его спасения». Как раз в это время на минутку забежал в Комитет Карнели и Дуф. Они познакомились. Идуф, глянул на Магарафа и улыбнулся ему, словно они были старинными друзьями. «Так вот вы какой!» — промолвил он, пожимая ему руку. «Призабавный у вас был процесс. Такого ни один Уэллс не выдумает. Надолго прибыли. Он обладал драгоценной и довольно редкой способностью разгадывать людей с первого взгляда». Магараф произвел на него впечатление простого, не глупого и порядочного человека. «Знаете что?» — сказал Идув после короткой беседы, осенённой внезапной мыслью. «Приезжайте ко мне в номер. Он обширен, как пустыня. Мы в нём отлично разместимся, сэкономим на гостинице, и мне будет веселей. А главное — тут он доверительно понизил голос — главное — перестанут в моё отсутствие заглядывать непрошенные гости». Стоит мне только отлучиться в город, как не в меру любопытные джентльмены без излишних церемоний забираются в номер, ворошат мои бумаги, что-то ищут, что-то уносят, что-то фотографируют на месте». «Ну их к черту! Поселяйтесь, и будем стараться не оставлять номер без присмотра. А то еще эти милые молодчики не только стащат нужный документ, но чего доброго и подбросят какую-нибудь гадость, которую они так обожают находить при обысках». Магаров недолго думая, согласился. Только поздним вечером, когда они уже укладывались спать, Магараф решился выложить перед Идуфом сомнения, мучившие его всю дорогу. Он рассказал, как его пригласили работать инструктором в усовершенствованном курортном приюте для круглых сирот, как он проработал в нем два месяца и что он там за это время видел признался, что дал подписку никому не разбалтывать тайну этого приюта и что он не разгласил бы ее даже Корнелию и Дуфу, если бы не прочел в последнем слове доктора Попфа фамилию Вандерхунта. Дело в том, что фамилия директора этого приюта тоже Вандерхунт. Его зовут Альфред Вандерхунт. Вдруг это тот самый, о котором говорил доктор? И Дуфа при этих словах... Словно током ударило. Он вздрогнул, отшвырнул в сторону одеяло, уселся на постели, свесив свои босые крепкие ноги спортсмена и посмотрел на Магарафа, словно видел его впервые. «Постойте, постойте», — пробормотал он и стал натягивать на себя брюки. «Постойте, постойте». Эдуф уже зашнуровывал ботинки, когда городские часы неподалеку пробили одиннадцать. Лишь тогда до его сознания дошло, что поздно куда бы то ни было идти. Он перестал одеваться, но и не разделся, усадил Магарафа на диван, сам уселся рядом и стал расспрашивать о приюте и о личности Альфреда Вандерхунта. «Ну что же», — сказал он, разочарованно позевывая, когда выпытал из Магарафа все, что только было возможно. «Пускай до поры до времени». «Лечит своих кретинов». На следующий день Магараф включился в работу Комитета защиты. Он стал чем-то вроде добровольного секретаря Эдуфа, выполнял самые разнообразные его поручения, рано вставал, ложился далеко за полночь, выступал на митингах, давал справки репортерам, наводнившим в эти дни бакбук, сторожил бумаги своего нового шефа от чересчур любопытных рук и глаз. За повседневными заботами Магараф все реже вспоминал об усовершенствованном приюте, потом и вовсе забыл о нем, пока неожиданное событие не заставило его вновь перебрать в памяти каждый день и час его службы под началом доктора Медруба и Альфреда Вандерхунта. Произошло это в серенькое мартовское утро, было заготовлено письмо к женщинам Аржантеи и всего мира. Первыми под ним должны были подписаться Береника и жена Анейра. Когда письмо было окончательно отредактировано и перепечатано, Магараф поехал за Береникой. Но Бамболи сказал, что госпожа Попф пошла навестить госпожу Гарго, которая в последнее время стала прихварывать. Пришлось Магарафу поехать к вдове Гарго. Он видел ее до этого несколько раз, да и то мельком. Но то, что он о ней слышал от Береники, и в особенности то, что она носила одну фамилию с его приютским любимцем, невольно располагало его к этой скромной и немногословной женщине. Он собирался самым сердечным образом поздороваться с нею, поговорить о ее здоровье, сообщить несколько свежих комитетских новостей. Но первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в ее комнату, буквально лишило его дара речи. Со стены на него смотрел из богатой золоченой рамы портрет его друга — Педро. Да, Педро. Он только одет был не в дурацкий приютский комбинезон, а в нормальный, неплохо сшитый костюм, да еще, пожалуй, лицо его было серьезней, как-то взрослее обычного. Магаров настолько ошалел, что даже забыл поздороваться. Кто это? спросил он, обращаясь сразу к обеим дамам. «Чей это портрет? Ну, знаете ли, шутливый укоризный промолвила Береника. Если бы я вас не знала, я бы решила, что вы попросту невоспитанный человек. Простите, ради бога, простите, смутился Магараф. Здравствуйте, госпожа Попф! Здравствуйте, госпожа Гарго! Как ваше здоровье, госпожа Гарго. Благодарю вас. А портрет этот? «Моего покойного мужа». «Вашего покойного мужа», — машинально повторил за нею Магарав, не отрывая взгляда от фотографии. «Ах да, вашего покойного мужа». Он заметил, что глаза хозяйки наполнились слезами и поспешил сразу перейти к делу. «Вы должны меня извинить, сударыня, что я ворвался в ваш дом без приглашения, но я приехал за госпожой Попф». Вскоре Магараф и Береника покинули квартиру вдовы Гарго. Магарафу не терпелось. Он заговорил, едва машина тронулась с места. — Эта бедная женщина, очевидно, совсем одинока. Береника утвердительно кивнула головой. И у нее никогда не было детей. — Ах, дорогой господин Магараф, это целый роман и очень печальный, — вздохнула Береника. Еще несколько месяцев тому назад у нее было двое сыновей, но прошлым Рождеством и она поведала Магарафу известную уже читателю историю путешествия вдовы Гарго в город Лом, не забыв упомянуть и про странные галлюцинации, посетившие бедную вдову, когда она задержалась у железной решетки. Магараф почувствовал, что от всего услышанного ему вот-вот станет дурно. Он побледнел, лоб его покрылся холодным потом, руки, когда он полез в карман за носовым платком, дрожали. «Что с вами, дорогой Магарав?» — всполошилась Береника. «Вы, кажется, больны?» — Магарав пробормотал что-то о гриппе. Зато, встретив в комитете карнели Идуфа, он не нашел в себе сил откладывать разговор до вечера. Он попросил Идуфа уделить ему немедленно четверть часа для очень важного разговора. Они перешли в соседнюю пустую комнату. «Сейчас, господин Эдуф, я вам расскажу нечто такое, после чего вы меня, чего доброго захотите, отправить в сумасшедший дом», — начал Магараф, волнуюсь. «Отличное предисловие», — усмехнулся адвокат. «Говорите же поскорее. Вы меня заинтересовали». «Вы знакомы с госпожой Гарго?» — спросил его Магараф. «Знаком», — ответил адвокат отличная, весьма почтенная женщина. Вы знаете, что она в начале января уезжала из Бакбука, чтобы навестить могилу своего младшего сына? Мне об этом рассказывала госпожа Попф, и, кажется, с госпожой Гарго приключилась какая-то в высшей степени трагическая история, закончившаяся чуть ли не галлюцинациями. — Совершенно верно, — подтвердил Магараф. А знаете ли вы, как называлось заведение, в котором она... Нашла могилу своего сына. — Понятия не имею, — сказал господин Эдуф. — Да и какое это может иметь значение? — Господин Эдуф, — продолжал Магараф дрожащим голосом, — сейчас вы услышите форменную чертовщину. Это заведение называлось «усовершенствованным курортным приютом для круглых сирот». — Да, — протянул после некоторого молчания Корнели Эдуф. Забавно. Очень забавно. Это страшно, поправил его Магораф. Дело в том, что в январе госпожа Горго плакала на могиле своего сына Педра, а 4 марта я, я прощался, покидая приют с живым Педро Горго. «Постойте, постойте!» — вскочил на ноги Корнели и Дуф. «Может быть, там был не один, а два мальчика с одинаковыми именами и фамилиями. Гарго — довольно распространенная фамилия. Я сегодня утром был у нее на квартире. Я увидел на стене портрет ее покойного мужа, но принял его за портрет моего приютского знакомого. И, кроме того, Педро Гарго мне рассказывал, что к нему приходила мама, а потом она... «Легла за забором. Может, он хотел этим сказать, что она упала в обморок за забором приюта?» «Ничего не понимаю!» — воскликнул Идув. «Давайте спокойно разберемся. Предположим, что все так, как вы говорите. Тогда какой смысл был администрации приюта так жестоко обманывать бедную женщину? В этом же обязательно должен быть какой-то очень важный решающий смысл. Я тоже ничего не понимаю». Может быть, ключ к разгадке в том, что младшему сыну госпожи Горго не хватает нескольких месяцев до пяти лет, а выглядит он двадцатилетним? Может быть, все дело в том, что господин Вандерхунд не мог показать матери сына, который за несколько месяцев так вырос? «Боже мой, я, кажется, начинаю понимать», — прошептал побледневший Идуф. Все воспитанники этого приюта производили на меня необыкновенно странное впечатление, продолжал Магараф. Все они издали выглядели взрослыми молодыми людьми и девушками, а вблизи поражали их совсем детские лица, их наивная речь, их ребячьи повадки. Доктор Мидруб уверял меня, что они кретины, но теперь я убеждаю, что если кто и был в усовершенствованном приюте кретин, так это я. Простите перебил его Эдуф. «Мы еще не уяснили, почему администрация приюта не могла заранее предусмотреть какой-нибудь другой выход». «Нет, конечно, я кретин», — убежденно повторил Магараф и вытер ладонью пот, струившийся по его лицу. «А эти воспитанники столь же кретины, сколь и дети знатных фамилий. Они действительно сироты» и с ними поэтому можно было бесконтрольно делать все, что угодно. И вот среди них случайно затесался мальчик, имеющий мать. Господин Вандерхунд впрыскивает своим воспитанникам эликсир береники, а потом, когда уже поздно выправить положение, получает от госпожи Гарго письмо, что она хочет навестить своего сына. Что оставалось делать Вандерхунту? Нельзя было пока никому рассказывать о страшном открытии, сделанном Магарафом, потому что это могло бы каким-либо путем дойти до Вандерхунта и спугнуть его. Чтобы поймать его с поличным, надо было действовать в полной секретности и неожиданно. Идув потратил целую ночь на составление подробно обоснованного заявления верховному прокурору республики. Обвинение было настолько фантастично, что ни один самый горячий и самый экспансивный прокурор не принял бы его к производству без серьезных свидетельских показаний. Но нечего было и думать о том, чтобы заверять в нотариальной конторе такие сенсационные показания. Тайна обязательно раньше времени всплыла бы наружу, и тогда бы все пропало. Больше того, нельзя было поручиться, что и госпожа Гарго, если сказать ей, что Педро жив, не выдаст этой тайны неосторожным словом. Ведь в конечном счете разоблачение чудовищной авантюры Вандерхунта внесло бы ясность в дело Попфа и Анера. Попф рассказывал идуфу о посещении и втором предложении Синдирака Цфардея. Посоветовавшись с Магарафом, Эдуф решил, что наиболее целесообразным будет, если он вместе с Магарафом и госпожой Гарго поедет в город Больших Жаб и там при подаче Эдуфом заявления верховному прокурору представит показания обоих своих спутников. Для большей секретности решено было, что истинная цель их поездки будет госпоже Гарго объяснена только по прибытии в столицу. Этот примечательный разговор между Эдуфом и Магарафом произошел в ночь с 23 на 24 марта. 26 марта, как мы уже знаем, Верховный суд подтвердил приговор, вынесенный судьей Теком Урсусом. Вечером того же дня доктор Астроляб и его два сотрудника принесли Эдуфу конверт с покаянием Букасуса. 27-го и подал вторичную жалобу судье Урсусу с приложением обоих известных уже нам документов. Теперь нельзя было уезжать из Бакбука, пока судья не отменит приговора. А все даже многоопытный Корнели и не могли себе представить, как можно будет пройти мимо таких убедительных доказательств полной невиновности обоих приговоренных. Вечером 8 апреля судья Урсус вынес свое второе решение, в половине двенадцатого ночи Корнелий Идуф в сопровождении Магарафа и вдовы Гарго выехал в город Больших Жаб, чтобы лично вручить председателю Верховного Суда апелляцию на беспримерное решение Тека Урсуса, а затем заняться делом об усовершенствованном приюте. Они проехали благополучно двенадцать с половиной часов. Ровно в полдень, 9 апреля, по вагонам прошел главный кондуктор, сопутствуемый машинистом в замасленном комбинезоне, и объявил пассажирам, что дальше поезд не пойдет. Началась всеобщая забастовка. Движение восстановится лишь тогда, когда доктор Стифен Попф и Санхо Анейра будут освобождены. Это случилось на маленькой станции со смешным названием «Красотка». «Я — Корнели Идуф», — сказал адвокат главному кондуктору. «Проводите меня в ваш забастовочный комитет». Минут десять спустя от грязноватого перона станции красотка, переполненного взволнованными пассажирами застрявшего поезда, отошел в сторону города Больших Жаб одинокий паровоз. На его крутых боках белели громоздкие, наспех изготовленные транспаранты — «Прекратите издевательство, Немедленно освободите Попфа и Анейра!» В будке машиниста, вопреки строжайшим железнодорожным правилам, находились три посторонних лица — адвокат Корнели и Тамаза Магараф и вдова Гарго. Пути были свободны, паровоз шел на всех парах и без остановок. В семь с минутами вечера он, пыхтя и отдуваясь, остановился у безлюдного дебаркадера восточного вокзала. Единственные три пассажира, доставленные аржантийскими железнодорожниками после полудня 9 апреля в город Больших Жаб, вышли сквозь охраняемый забастовочными пикетами вокзал на привокзальную площадь. Стоял сыроватый, теплый и облачный вечер, ранней аргентинской весны. На улицах было шумно, людно, но это не был привычный городской шум, каким всегда оглушала приезжих многомиллионная столица Аржантеи. Подземка, трамваи, автобусы, троллейбусы и такси не работали, и шум поэтому больше походил на гул гигантского народного гуляния. Тянулись с окраин в центр колонны демонстрантов. Впервые за несколько десятилетий огромный город оказался без вечерних газет, бастовали все типографии, кроме одной, в которой печатался бюллетень Центрального забастовочного комитета, прекратили работу радио, телеграф, почта. Только раз в два часа для всей страны передавался 15-минутный радиобюллетень, сообщавший толпившимся у громкоговорителей аржантейцам подробности о ходе забастовки и переговоров с правительством, да в целях информации мирового общественного мнения принимались для отправки за границу радиограммы иностранных корреспондентов. По городу разъезжали синие открытые машины. В них ровными рядами прямые и невозмутимые, как оловянные солдатики, сидели вооруженные до зубов полицейские и делали вид, будто ничего особенного не произошло. Несмотря на то, что на улицу вышло три четверти населения столицы, порядок нигде не нарушался. В этом не было никакой заслуги полиции. Она была заинтересована в обратном. Она ждала беспорядков, чтобы пустить в ход оружие. Порядок охраняли рабочие пикеты, решительные и быстрые в пресечении провокаций. Колонны демонстрантов двигались по направлению к тесной и неуютной старинной площади правосудия, где за нежной зеленью оживавших после зимы деревьев темнели приземистые здания Министерства юстиции, Верховного суда и Верховной прокуратуры. Оттуда они направлялись по главной улице к дворцу президента республики, высевшемуся вычурной розовой громадой в глубине площади генерала Зооба. От этой площади до квартиры Карнеля и Дуфа было минут пять ходу. Наши три путешественника присоединились к демонстрации и пошли с чемоданами в руках усталые от поездки, но возбужденные и воодушевленные, неповторимым по своему величию размахом народного гнева. Они скандировали вместе с демонстрантами. Свободу попфу и анеро! Свободу попфу и анейро! Они распевали старинные песни, с которыми их предки когда-то шли в бой за свободу и независимость, тогда еще юный, нищий, но свободолюбивый Аржантеи. Они кричали «Ура!» в ответ на горячие призывы, которые выкрикивали с балконов ораторы Центрального забастовочного комитета и демократических партий. Так они прошли кварталов 6-7 пока кто-то не узнал в коренастом шатене с чемоданом в руках знаменитого Корнелия Идуфа. «Корнели Идуф! Среди нас Корнели Идуф! Да здравствует борец за справедливость и право, адвокат народа и Идуф!» Его подхватили на руки и понесли к голове колонны, Магараф и вдова Гарго поспешили за ним. Площадь правосудия была густо оцеплена полицейскими. Колонна остановилась, сквозь цепь пропустили только четверых, троих представителей демонстрантов и адвоката Идуфа, предъявившего полицейскому офицеру подлинник документа, который он привез для вручения председателю Верховного суда. Их принял второстепенный чиновник, перепуганный и в то же время наглый, Он с наслаждением объявил им, что ни председателя, ни членов Верховного суда нет, что они выехали куда-то, кажется, на какое-то заседание, какое именно он не знает, и что он неправомочен принимать какие бы то ни было делегации. Представители демонстрантов хотели вручить ему для передачи председателю Верховного суда принятую на митинге резолюцию, но чиновник отказался даже взять ее в руки. Тогда ему пригрозили, что его фамилия будет сообщена по радио для сведения всех граждан страны и что вряд ли он нуждается в такого рода известности. Чиновник призадумался, поломался еще минуты-две и принял врученную ему резолюцию. Теперь шествие направилось к площади генерала Заоба. Она также была отцеплена, но не полицией, а войсками. Полиция остановила колонну за два квартала на перекрестке просторного и респектабельного проспекта Святого Петра, охватывающего продолговатым кольцом площадь генерала Заоба. Вдоль проспекта медленно курсировались синие полицейские машины. Тамительно долго шли переговоры о пропуске делегатов в президентский дворец. Очевидно, демонстрантов хотели взять измором, но они и не думали расходиться. Ни за что не ушел бы и Магараф, но и Дуф, заметив, что госпожа Горго чуть с ног не валится от усталости, вручил Магарафу ключ от своей квартиры и отправил их к себе. Их путь пролегал по проспекту Святого Петра. Мимо них с мягким шерестом проплывали синие машины, но вдова Гарго и Магарав не хотели их видеть. Они отворачивали головы в сторону, шли, глядя не на мостовую, а на витрины запертых магазинов. Шли, бесконечно усталые, мечтающие только о том, как бы поскорее отдохнуть. И вдруг с мостовой донесся зычный голос. «Мама, посмотри, какое у меня красивое ружье! Мама!» Вдова Гарго где-то слышала уже этот голос. Магара встрепенулся. Он не поверил своим ушам. Они обернулись и увидели быстро уходившую синюю машину, а в ней стоял, размахивая отлично отполированным автоматом, Педро Гарго, одетый в новенькую с иголочки полицейскую форму. Рядом с ним размахивал таким же автоматом тоже одетый в полицейскую форму плечистый розовощекий блондин, в котором Магараф узнал Мина Ашрея. Они увидели Магарафа. «Дяденька-инструктор! Дяденька-инструктор! Посмотрите, какие у нас красивые ружья!» Но кто-то насильно усадил их на скамейку, и машина, прибавив ходу, скрылась за поворотом. Призвав на помощь все свое самообладание, Магараф обернулся к госпоже Гарго. Она вцепилась в него обеими руками, бледная, с перекошенным от ужаса лицом, охваченная нервной дрожью. «Я, кажется, совсем схожу с ума», — прошептала она, и как тогда у железной ограды усовершенствованного приюта потеряла сознание. Сострадательные прохожие помогли Магарафу перенести ее в аптеку, Там ее, правда, не без труда, привели в чувство и в карете скорой помощи отправили на квартиру Эдуфа. Идуф пришел в одиннадцатом часу. К этому времени Магарафу удалось успокоить бедную женщину, убедить ее, что ей только померещился ее покойный муж. Госпожа Гарго была уверена, что она вторично видела своего покойного супруга. Ее уложили спать. Когда она заснула... Идуф рассказал о результатах посещения президента. Президент принял делегацию вежливо, даже радушно, но помочь в отмене приговора Бакбукского судьи отказался. Конституция Аржантеи не разрешает воздействовать на органы суда. Суд в Аржантеи независимый. Аржантея гордится независимостью своих судей. Потом Магаров обсудил с Идуфом историю с появлением на проспекте Святого Петра двух его бывших воспитанников, вооруженных и облаченных в полицейскую форму. Ясно было, что Альфред Вандерхунд в качестве опыта вымуштровал нескольких питомцев своего приюта для полицейской службы. Надо было принимать срочные меры. Но задача, конечно, значительно осложнилась. Теперь, кроме Вандерхунта, Они имели против себя и могущественную полицию аржантеи.